Глава 18 «Почему именно копы?» — поинтересовалась Джеймисон по дороге в полицейское управление. «Ты-то еще молода, чтобы это помнить, но в 60-е и 70-е свиньями пренебрежительно называли полицейских. Потому-то я тогда и упомянул про старые телевизионные сериалы. Так что полицейская форма на одном из убитых в сочетании со свиной кровью уже начинает обретать какой-то смысл. Это также может означать, что убийца принадлежит к определенному поколению». «Вовсе не обязательно». — возразила Джеймисон. — Всякие такие прозвища частенько возвращаются в новом значении, и теперь свиньями могут называть совершенно иные группы людей. — Возможно, но все равно надо первым делом проверить, не служили ли те двое убитых в полиции. Не исключено, что я просто попал пальцем в небо. — Господи, прямо фильм ужасов какой-то. Лично мне еще не попадались убийства, в которых было бы хоть что-нибудь позитивное, Алекс. Деккер выглянул в боковое окно машины. — Если это действительно копы, то интересно, откуда они тут взялись. Местных давно бы уже опознали. Может, вообще с другого штата? Тогда что они тут делали? Оба явно не пенсионного возраста, выходят действующие. А копы очень редко, когда работают за пределами своего штата. Он примолк и опять уставился в боковое окно. «Погоди-ка, Деккер, наверное, тебе пришло в голову то же самое, что и мне?» «Да, Алекс, это могли быть не копы, а федералы». Грин с уже поджидали их на своем рабочем месте. «Мы прогнали отпечатки по всем базам, к которым у нас есть доступ», — сразу объявил Грин. «Сразу предупреждаю, доступ довольно ограниченный. Ни одного попадания. Можно пробить их по базам ФБР», — сказал Деккер. «Просто дайте мне оцифрованные копии отпечатков». Глянул на Джеймисон. «Похоже, мне все-таки придется переговорить с Богартом. «Желаю удачи», — откликнулась Алекс. Отыскав в управлении пустой кабинет, Тамас в спокойной обстановке набрал номер. К чести специального агента ФБР Богарта, тот не разразился сходу возмущенными воплями и даже ни разу не перебил Деккера, пока тот излагал ему ход недавних событий. «Можешь прямо сейчас прислать отпечатки?» — спросил Богорт. «Как только закончим разговор». «Если они вправду федералы, представляешь, какая буря поднимется, Деккер?» «Да она тут, считай, уже поднялась». Декер с Джеймисон устроились в ожидании за письменными столами Грина и Лесситер. В управлении детективом отводился один просторный общий кабинет, и за соседним столом работал еще один сотрудник в штатском. Через полчаса у Деккера загудел телефон. Они с Джеймисон вновь перешли в пустой кабинет, чтобы ответить. Это был Богарт. Деккер включил громкую связь, чтобы Джеймисон тоже могла его слышать. «Прогнали пальчики по базе наших собственных сотрудников, ничего. Потом переправили отпечатки в отдел внешних связей. Подумали, может, в родственных структурах отыщутся?» И где-то совпало? Нет. Все организации дали отрицательный ответ, кроме одной. И какой же? УБН. УБН, английский DEA, Drug Enforcement Administration, Управление по борьбе с наркотиками, федеральное агентство в составе Министерства юстиции США. Хорошо, а с ними связались, когда они не ответили? Связались. И тут же выяснили, что спецгруппа УБН прибывает в Беронвилл буквально через два часа. «Так что же наши мертвецы и в самом деле из этих?» — спросила Джеймисон. «В том-то и штука. Они этого не подтверждают, но при этом и не отрицают». «Но группу все-таки отправили». «Это может означать что угодно. Но у меня есть приятель, в Вашингтонском управлении УБН служит. Я переговорил с ним перед тем, как звонить вам. По его словам, приказ исходил напрямую от директора УБН. «Послушайте, я сейчас могу запрыгнуть в наш служебный самолет и через пару часов уже быть у вас». «Не стоит у тебя и так дел по горло». «Но вы-то оба вроде как в отпуске». «А я-то гадал, как же ты и до этого доберешься», — заметил Амос. «Я пробовала его отговорить», — быстро вклинилась Джемисон, «Но, сам знаешь, наш Деккер никогда не может устоять перед хорошим убийством». «Если серьезно, то там у вас творится что-то такое, что мне очень не по вкусу». «Мне тут много чего из происходящего не по вкусу, особенно вся эта гора трупов. Вдобавок нас с Алекс только что чуть не поджарили». «Буду отслеживать ситуацию отсюда». Когда появятся УБНовцы, они наверняка захотят с вами пообщаться. Просто не знаю, что им можно поведать. Рановато нам еще с ними общаться. Проблема еще и в том, что сами-то они молчок, тихорятся. Точно так же, как и прочие наши коллеги из всех этих аббревиатурных ведомств, кивнула Джеймисон. Помнишь, как тогда с РУМО? Тоже слово не допросишься? РУМО, английский DIA, Defense Intelligence Agency. «Разведывательное управление Министерства обороны США». С этой фирмой Деккер и Джеймисон плотно контачили в предыдущем романе серии. «Если эти двое убитых – их люди, то убеновцы наверняка станут перетягивать одеяло на себя», – предостерег Богорт. «Опять начнется дележ, где чья зона ответственности». Деккер решительно произнес. «Моя задача – выяснить всю правду. Политическими играми пусть кто-нибудь другой занимается». Вот потому-то я и хочу, чтобы это взяла на себя твоя напарница. Слышишь меня, Алекс? У тебя это потоньше выйдет. Они же наверняка попрут, как на танке. Местным просто по головам начнут ездить, авторитетом давить. Просто не позволяйте им проделать такого с вами. Вы находитесь там по полному праву. Вас официально попросили принять участие в расследовании. У них нет никаких оснований указать вам на дверь. Постараюсь. — сказала она. — А если что-то пойдет наперекосяк, так я и бюро ко всему этому подключу. Посмотрим еще, у кого лапа волосатее. Удача! Деккер отложил телефон, посмотрел на Джеймисон, проворчал. — Сфера влияния, подковерные игры. Ненавижу всю эту мышиную возню. Она улыбнулась. — Ну что, Деккер, а как тебе твой отпуск? — По-прежнему все ничего? —